Глава девятая. На корректировку персонажа вам выделено 60 минут. Буквально через несколько мгновений после получения права на изменения перед глазами талина появился неприятный таймер. Система показала себя во всей красе. Она даровала небывалую возможность, она же ее ограничила. Почему небывалую? Потому что в отличие от слез Алерона, делающих по сути... Аналогичное обнуление. Здесь имелось глобальное отличие. Там человек превращался в ничто, в полный ноль, и никто не мог дать гарантий что получится вернуть все нужное, даже несмотря на якобы полный доступ ко всем действующим атрибутам и навыкам. Кто сказал, что регенерация является действующим параметром или насыщение карт? Эти параметры выведены из общего оборота странными договоренностями. Так что велика вероятность того, что в общем списке их не будет. Риски огромные. В текущей корректировке их нет. Но самым интересным отличием от этих двух типов сброса являлось то, что в таблице параметров появились дополнительные строчки. Дебаф на ману минус 1000. Корректировать запись в 100 очков характеристик. Изменение параметров именных предметов. Корректировать запись. Сто очков характеристик. Ограничение рождения. Корректировать запись. Триста очков характеристик. Стоимость кусалась. Поэтому Тайлин долго думал, как ему поступить. Юноша понимал, что что-то делать со второй строкой нет необходимости. Все именные предметы, что носил алхимик, и так были очищены от требований. Учитывая текущий уровень развития этих уникальных вещей, любое нововведение потребует значительной прокачки параметров. Что совершенно неприемлемо, ведь кристаллами нельзя пользоваться еще почти 10 лет. Так что если Тайлин себе что-то и добавит, то только после знакомства предмета с кровью дракона. Других вариантов нет и быть не может. Аналогичные вопросы возникали и с дебафом на ману. Пользоваться картами он не мешает. Настоящая магия не оперирует конкретными цифрами, только процентами. Так что неважно, будет ли браться этот процент от тысячи или десяти сотен. На качество заклинаний это никак не повлияет. Конечно, возникают трудности с восстановлением карт. Если заниматься этим на постоянке, то рано или поздно возникнут проблемы. Но Тайлин не видел себя в качестве рисовальщика или восстановителя. Эти процессы ему уже не интересны. Значит, если и рассматривать наложенные дебафы... То только тот, что получен при рождении. О нем юноша даже не слышал. Вроде никаких проблем никогда не возникало. Откуда это взялось? Как ни крути, но именно с этого параметра нужно начинать. Вы удалили навыки травничества. Вьюн обыкновенный, ромашка обыкновенная, лаванда обыкновенная. Получено 128 свободных очков навыков. Всего 128. Вы удалили навыки алхимии, алхимический огонь, кислота, морозный взрыв, зелье и восстановление щита. Получено 164 свободных очков навыков. Всего 292. Вы потратили 300 очков характеристик, 292 очка навыков, 8 бонусных очков характеристик. Ограничения рождения удалены. Произведена корректировка персонажа. Пока система что-то изменяла в своих базах, Теолин успел нахмуриться. Ему не понравилось, что очки навыков можно тратить только на навыки, но никак не на атрибуты. Это сильно ограничивало процесс изменений. И даже хорошо, что большую часть бесполезных параметров он потратил на удаление ограничений. Интересно, а с использованием слез Альрона возникают такие же ограничения? Получены бонусы. Вам доступны все разделы магазина. Количество очков характеристик, необходимых для повышения параметров выше сотого уровня, уменьшено. Текущие значения. С по сто пятидесятый уровень, три очка характеристик за уровень, было десять. С сто пятьдесят первого по двухсотый – десять, было тридцать. Выше двухсотого – двадцать было пятьдесят с губ слетело грязное ругательство и тайлин даже обрадовался что рептилоид находится без сознания почему бог так несправедлив почему те чьи родители смогли оплатить бонус при рождении получают все а простым людям таким как тайлин или скажем мотар достаются лишь объедки неужели богу на них наплевать ему важно ли что принесли ему что то в дар или нет где то глубоко в душе талина появилась маленькая трещина, разрушившая прочную стену абсолютного доверия системе. Нельзя, чтобы совершенное существо допустило такую несправедливость. Оно должно одинаково заботиться как о богатых, так и о бедных. Ведь все равны перед ним. Но нет, то, во что верил Тайлин, разбилось в дребезги. В системе глубоко плевать на неравенство. Она делает лишь то, что угодно ей стараясь заполучить как можно больше за любую свою помощь либо ограничить время этой самой помощи час что дали тайлину на корректировку параметров к тому яркое подтверждение против воли тайлин посмотрел на двух оставшихся роботов но сразу же отвел взгляд нет он ошибается бог не имеет права быть таким чертством наверняка есть что то чего он маленький человечек не знает где то запрятан великий смысл что большая часть населения планеты Считается людьми второго сорта. Какой-то тайный смысл, недоступный юному разуму. Чтобы отвлечь мысли, Талин открыл перечень атрибутов. Настало пора понять, что из этого ему не нужно. Прежде всего, Талин однозначно для себя определил, как человек, пользующийся картами, он закончился. Юноше слишком понравилось то, что творилось во время локального задания и возвращаться обратно к стандартному существованию он не желал. Значит, во главу угла выходит разум. От этого атрибута зависит мощность и длительность всех заклинаний. Нельзя забыть и о мистицизме. Скорость восстановления маны является одним из важнейших параметров для тех, кто уходит на скользкую тропу чистой магии. Но все это бесполезно без нахождения атрибута, отвечающего за уменьшение стоимости заклинаний. Каждый раз тратить по 5% за простое почёсывание в носу юноше не хотелось. Рептилоид всё ещё находился без сознания, так что Тайлину ничего не оставалось, кроме как просить помощи у самой системы. Ответ пришёл незамедлительно, восстанавливая веру в Бога. Раз он идёт навстречу, значит, не является злым или противным, просто Тайлин чего-то не понимает в его замысле. Оптимизация. Описание атрибут, отвечающий за оптимальное использование способностей человека. За каждую единицу оптимизации, время восстановления и стоимость способностей уменьшаются на 0,2% вплоть до 50%. Атрибут в том числе влияет на всех активных спутников. Вот то, что нужно. Тайлин без тени сомнений добавил себе этот атрибут влив в него 100 бонусных очков характеристик. Теперь не только он, но даже дракон будет использовать свои способности гораздо быстрее. Время перезарядки огненного плевка уменьшится с 40 секунд до 32. Мелочь, но в рамках скоротечного боя это очень важно. Система сразу отреагировала на изменения. Оптимизация плюс 100. Всего 100. Формулы расчета основных параметров изменены с учетом атрибута «Оптимизация». Вы потратили 28% маны на умение «Силовая броня». «Да! Работает!» Теллин не удержался от радостного крика, получив 20% снижения стоимости заклинаний. Руки зачесались проверить остальные способности, но время поджимало. Итак, разум нужен... Мистицизм тоже. Мудрость. Юноша посмотрел на дракона. Без этого атрибута использование легендарных карт будет закрыто. Значит, нужно держать параметр на уровне 30 плюс уровень дракона единиц. Золотистый спутник имел всего восьмой уровень. Так что 52 единиц, что уже находились в этом атрибуте, будет достаточно. Регенерация. Однозначно да. Доспех. В топку. Можно и без него обойтись. Восприятие? Скорее, да, чем нет. Полезная штука, позволяющая находить много важных взаимосвязей. Сила и ловкость уходят. Прошли те времена, когда Тайлин мечтал о прыжках и подъеме крупных камней. Все то, что даровали ему эти два атрибута, можно заменить простой магией. Но с сходу отказываться Тайлин не стал. Проверил. Не до конца понимая, что ему нужно, юноша представил, как его тело, наполняется гибкостью, плавностью, координацией, даже силой. Сообщение системы не заставило себя ждать. Вы потратили 4% маны на умение «атлетизм». Есть и такое. Значит, координацию туда же, в полное ничто. Даже несмотря на то, что она необходима для полетов, атлетизм на 100 секунд прекрасно справится с замещением всех трех параметров. Главное не забывать вовремя активировать этот атрибут. Хм, вовремя. Не забывать активировать способность. А если в полубитве он забудет о необходимости активации и, предположим, грохнется с огромной высоты, или не сможет прыгнуть или поднять какую-нибудь тяжесть просто из-за того, что не подумал об активации заранее, по спине пробежали мурашки? Не слишком ли сильно он начинает доверять магии без карт? Может оставить силу, ловкость, да не выдумывать? Они не раз помогали ему избежать неприятностей. Нет, не может быть такого, чтобы Бог не предусмотрел чего-то, что позволит разгрузить мысли мага о грядущих проблемах. Что-то должно активировать заклинание без особого участия человека. Ментальность – автоматизм. Описание. Навык, позволяющий активировать магические способности в автоматическом режиме. За каждые 50 уровней навыка количество одновременно запускаемых способностей увеличивается на один. Что-что, но считать Талин умел. Навык действительно казался ему полезным, но возникал крайне неприятный вопрос, сводящий на нет все его преимущества. Если одновременно запускать две способности то даже с оптимизацией потребуется 8% маны каждые 120 секунд. Ровно столько планировал влить в разум юноша. Успеет ли синяя полоска восстановиться? Мистицизм является не самой шустрой способностью и восстанавливает ману не в минуту, а в час. Учитывая, что уже сейчас у Тайлина имелось более 40 тысяч единиц в синей полоске, восстанавливать 20% из них мистицизм будет половину жизни. Это еще хорошо, что у Тайлина дебаф имелся. Так бы маны было еще больше. Стоять!» Откинув все окна в сторону, Тайлин вернулся к строке с описанием полученного дебафа «Ожог маны». Минус тысячи единиц за то, что он нерасторопно действовал во время локального задания «Зачистка логова мигбаров Возможность редактирования записи намекала на то, что данный дебаф можно удалить. Но Тайлин думал иначе. Вы удалили навыки алхимии. Зелье лирванов зелье Йети, зелье Саламандры, зелье Василиска. Получено 164 свободных очка навыков. Всего 164. Вы потратили 100 очков характеристик. Осталось 64 очка навыков. Дебаф ожог маны скорректирован. Произведена корректировка персонажа сердце юноши замерло, когда он оценил остатки маны. Вместо некогда огромного значения, коим так гордился Тайлин, синяя полоска стала насчитывать скромные 41 маны. Не тысяч и даже не сотен, единиц. Оказывается, добав можно было корректировать не только в меньшую, но и в большую сторону, изменив в нём целочисленный параметр -1000 на процентный -99,9 процента. Это и снизило общее количество до катастрофических 41 единиц. Так мало у Тайлина не было никогда. Даже во время рождения возникли проблемы с активной колодой. Карта удар тьмы требовала 100 маны для активации даже одного умения. Так что для Тайлина она стала недоступной. Да и вообще, практически все карты активной колоды требовали для единичного использования 32 маны что позволяло воспользоваться ими всего лишь раз. Тайлин замер в нерешительности. Для него настал переломный момент, и он никак не мог решиться, в какую сторону двигаться. Либо окончательно отказываться от карт, оставив себе одного дракона, либо возвращаться назад и не морочить себе голову. Самостоятельно решить такую сложную задачу юноша не смог. Помогла Валя. Внимательно выслушав сомнения талина она однозначно заявила, «Рискуй, ты будешь единственным настоящим магом этого мира. Если что, я тебя убью и возражу уже без всяких ограничений. Если не сделаешь, будешь всю оставшуюся жизнь жалеть, что не решился». Этого оказалось достаточно. Получилась следующая картина. В мистицизм требовалось увеличить до 120 единиц характеристик. Это позволит восстанавливать по две маны в минуту. На то, чтобы использовать одно заклинание – Тайлину потребуется 4% маны или в пересчете на изменения всего одна, 1,64 единицы. Мана работает без десятичных значений, так что сейчас нужно решить два главных вопроса. В какую сторону идет округление и откуда берутся 4% на активацию заклинания, из остатка маны или из ее общего количества? Вы потратили 4% маны на умение атлетизм. С замиранием сердца Тайлина ценил остатки синей полоски и не удержался от радостного крика. У него осталось 40 единиц маны, никаких сокращений или округлений. Бог просто отбрасывает дробную часть расчетов. Что это значит? Что разум будет прокачан до 120 единиц, и тогда все заклинания будут действовать 2 минуты. И все это означает то, что навык-автоматизм прекрасно подходит Тайлину, развязывая ему руки. Отлично. Осталось решить, что делать с оставшимися атрибутами. Картограф уходит. Карта и так полна. Заниматься ее обновлением неинтересно. Устойчивость. Туда же. Бороться с болью можно с помощью регенерации. Знание монстров остается, как и еще два зависимых атрибута. Знаток анатомии и стрельба. Валькирия без них бесполезна. А отказываться от своего именного оружия Тайлин не собирался. Сканер. Минус... Бесполезен, учитывая текущее развитие Раптора. Франкенштейн остается. Нужно поднять до ста единиц, чтобы добавлять людям по три усиления. Интеграция остается. Без нее взаимодействовать с драконом будет тяжело. Мародер уходит. Без удаленного взлома этот атрибут утратил свою ценность. Куда проще заставить противника добровольно расстаться со своим добром. Специалисты для этого у юноши имелись. Осталось скрытие. И здесь Тайлин задумался. В свое время оно помогло юноше проникнуть в академию. Но нужно ли его оставлять? Что-то подсказывает, что нет. Если потребуется, то его можно будет открыть в любом удаленном терминале. Сейчас же юноше нужны очки характеристик, чтобы реализовать свою задумку. Вы удалили навыки алхимии, эликсир усиления магии, Насыщение карт. Получено 82 свободных очка навыков. Всего 146. Вы удалили атрибуты: сила, картограф, устойчивость, сканер, координация, доспех, ловкость, скрытие, мародер. Получено 460 свободных очков атрибутов. Всего 460. Автоматизм плюс +100. Всего 100. Добытчик кристаллов плюс 46. Всего 91. Франкенштейн плюс 41. Всего 100. Разум плюс 68. Всего 120. Мистицизм плюс 117. Всего 169. Стрельба плюс 3. Всего 54. Как-то Алин не считал. Он забыл учесть одну малость. Атрибут «разум» влияет на количество маны. Из 41 единицы общее количество выросло до 44. Правда, на общую ситуацию это мало повлияло. Заклинания как тратили единицу синие полоски, так и продолжали это делать. Тем не менее, пришлось значительно тратиться на мистицизм, повышая его сразу до 169 единиц, вливая 388 очков характеристик. Мана должна восстанавливаться с максимальной скоростью, пусть и такой смехотворной, как 3 единицы в минуту. Остатки очков характеристик Тайлин влил в стрельбу и, приняв изменения, оценил своего персонажа. Изменилось многое. Например, отныне называть юношу «алхимиком» можно с огромной натяжкой, сугубо из-за класса. Полностью отказываться от травничества Тайлин не мог. Как ни крути, но Амилио слишком ценный ресурс, чтобы им просто так разбрасываться. Также пришлось отказаться от насыщения карт. Пусть этим занимается волонилов и Фриан. Ему же с 44 маны этот навык отныне бесполезен. Оказалось невозможным отказаться от алхимии. С тем, что Тайлин задумал, жизненно важно иметь запасной источник маны для разных критических ситуаций. Зелье восстановления маны справится с этим на отлично. Вы добавляете заклинание «Атлетизм» в навык «Автоматизм». Затраты 4% маны, 1 единица в 120 секунд. Вы добавляете заклинание «Силовая броня» в навык «Автоматизм». Затраты 28% маны, 12 единиц и 1% 0 единиц в секунду на поддержание. «Желаете активировать оба заклинания?» Тайлин подтвердил изменения и вновь ощутил небывалую легкость. Только на этот раз вокруг юноши еще мерцающая пелена появилась. Тайлин очень переживал, что система все же сократит ману для поддержания силовой брони на единицу в секунду, что сделает эту способность слишком дорогой. Но обошлось. Как и все прошлые разы, Бог просто откинул десятичную часть позволив пользоваться защитой без всяких проблем. Это бог? Возможно. Но он Тайлину очень нравился. Вообще с магией творилось что-то странное. Никакого перечня, где хранятся заклинания, не было. Ни описаний, ни параметров. Только память мага, держащая эти самые строчки в голове. Тайлину это не нравилось. И ему пришлось отдать последний свободный слот интеграции виртуальному себе собирая магические умения в одну базу данных. Юноша не понимал, правильно ли он поступает или творит полную дичь, но ничего другого придумать не мог. Нужна систематизация. Вернув магию в мир, Бог не удосужился снабдить магов книгами заклинаний. Если прикинуть, то Тайлину может быть доступна вообще вся магия этого мира. Главное понять, что именно необходимо в данный конкретный момент и правильно попросить систему. Остальное сделает она сама. Время до очередного обновления лаборатории пролетело незаметно. Пока Тайлин разрушал ловушку за ловушкой, местные механизмы не дремали. Вновь без единого шума или тряски коридоры поплыли, чтобы оформиться в новую сеть переходов. Добравшись, наконец, до рептилоида, юноша оценил карту и с разочарованием выдохнул. Проход к центру управления лабораторией не появился. Но в первый раз он точно был. Значит, появляется с какой-то периодичностью. Иначе и быть не может. Со стороны тоннеля раздались мощные удары. Малые гриалы никак не успокаивались и продолжали раз за разом ломиться в локацию. Уверенность Валеруса относительно прочности древних ворот была такой огромной, что Тайлин особо не переживал. У твари не должно хватить сил, чтобы проломиться внутрь. Иначе за столько лет магия наверняка смогли бы это сделать, ведь у них были все необходимые ресурсы. Очередной мощный удар породил неприятный скрежет металла. Перед глазами Тайлина тут же появились данные с Раптора, и душа юноши ушла глубоко в пятки, стараясь спрятаться в глубинах сапог. Потому что древняя плита, отделяющая основной мир от лаборатории, оказалась согнута. Всего на пару сантиметров, но их хватило, чтобы стебли метр за метром начали протискиваться внутрь лабиринта, заполняя собой все доступное пространство. Прошло несколько мгновений, и разрядилась первая из ловушек, заливая коридор пламенем. Проникшие куски твари превратились в пепел, но их место тут же оказалось занято следующими стеблями, двинувшимися дальше по коридору. И первая ловушка их полностью проигнорировала. Она разрядилась. «Валя, вытаскивай нас отсюда!» Тайлин начал переживать, как только сработала четвертая ловушка. Чудище преодолело 10 метров, основательно наращивая скорость. Конечно, можно было прыгнуть в Мэн самому, но оставлять бесчувственного рептилоида на растерзание траве нехорошо. «Готово! На счет три активируем карты! Давай! Раз, два... Ой!» И в животе Тайлина основательно потяжелело. Захотелось заорать, чтобы активировать карту двухстороннего портала, требовалось всего ничего – 50 единиц маны. Мелочь, учитывая, что те, кто впервые получает синюю полоску, имеют в ней 100 единиц. Вот только для Тайлина такое мизерное требование оказалось неподъемным. Не желая сдаваться, юноша поднял на руки неподвижное тело рептилоида и активировал магический прыжок. Вернее, пожелал его активировать, потому что на этот раз в отказ пошла система. «Способность возвращения может перенести только вас. Желаете перенестись в Мэн-Трук?» «Уходи оттуда! Оставляй Валеруса и уходи!» — закричала валия услышав объяснение жениха. «Я его не брошу!» — пылко заверил Тайлин, стараясь отринуть страх прочь. Тело начало жаждать действий, борьбы. Привычного спокойствия не было. «Через пару часов он придет сознание и активирует карту. Мы продержимся. Гориала будет ломиться через ловушки. Это ее сильно замедлит. А тут каждый час все обновляется. Мы справимся!» Юноша сам не знал, откуда у него такая уверенность. Но решил бороться до последнего. «Сбежать, оставив рептилоида, он всегда сможет». Со стороны входа раздался очередной грохот и скрежет. Проходы завалило камнями, но отростки продолжали ломиться вперед, протискиваясь сквозь малюсенькие щели. Малая Греала умудрилась пройти уже половину расстояния, так что следовало поторопиться. Залетев над полом, Тайлин бросил конец веревки дракону и приказал тому отправляться к выходу из зала. Жаль, конечно, двух роботов. Трава их поглотит, но ничего поделать с этим юноша не мог. Уже перед самым вылетом из зала Тайлину бросилась в глаза небольшая странность. Первая же ловушка была представлена в виде растяжки, удерживающей несколько крупных камней над потолком. Юноша осторожно пролетел над натянутой веревкой, после чего развернулся и выстрелом из валькирии ее перебил. Раздался грохот, и проход в зал оказался закупрен С потолка рухнуло не два-три камня, как думал юноша, а целая гора булыжников. «Посмотрим, как ты справишься с этим», – пробурчал Тайлин и приказал дракону двигаться дальше по коридору. Динамическая карта показывала, что через три сотни метров находится следующий зал, еще одна безопасная точка. Рисковать и оставаться в лабиринте во время модернизации лаборатории Тайлин не хотел. «Главное не торопиться и не активировать ловушки. На кой они вообще тут понадобились?»